ЧАСТЬ ПЯТАЯ А потом Ева услышала этот странный пустотный треск и сперва не обратила на него внимания, решив, что ей показалось. Как и обещал ей Петропавел, она смогла греться на солнышке, облюбовав себе место на носу и разглядывая берега, арочный мост, заваленные опоры линий электропередач, портовые краны, но прежде всего — дома-башни, выступающие из тумана. В паре таких гигантов смогло бы, наверное, разместиться все население Дубны. Но о том, кто там сейчас обитал, можно было только догадываться. Лодка приближалась к помпезному строению на берегу. Его украшала ажурная колоннада и широкая лестница на фронтоне. Крышу венчала высокая башенка со шпилем. Но внимание Евы привлекло то, чего она никогда не видела прежде, разве что на картинках. Два белых парохода, настоящих пассажирских лайнера, пришвартованных напротив. Она сосчитала палубы и поняла, что и они, эти два корабля, смогли бы принять на борт все население Дубны и увезти куда-нибудь в счастливое место. «Вот каким был канал в эпоху древних строителей», — подумала Ева. «Как и этот великий город, раскинувшийся от края до края». Впрочем, здание на берегу она тоже узнала. Дома был старый иллюстрированный альбом о канале. И вот теперь все это, пусть и укрытое туманом, она видит воочию. — Жарковато, — поделился с ней Петропавел. — Это северный речной вокзал. Когда-то отсюда начинались все путешествия. Но сейчас мы предпочитаем здесь не особо задерживаться. «Не ожидала, что корабли могут быть настолько большими?» Ева кивнула, не отрывая взгляда от пароходов. «Великолепные красавцы! Стремительная мощь, но...» «В них словно что-то было не так, ошибка или обман. В их неправдоподобной белизне и в ощущении вечного праздника, что они сулили, таилась какая-то червоточина». Петропавел двинулся на корму и дал указание рулевому несколько отвернуть от здания речного вокзала. А Ева так и не смогла определить, что ей не понравилось в этих двух пароходах. «Трэх!» «Тумпах!» «Трэх!» Треск повторился. Теперь он прозвучал гораздо отчетливее. Она оглянулась. Петропавел спокойно беседовал с рулевым, все были заняты своими делами. Звук либо никто не слышал, либо на него не обратили внимания. Ева еще подождала некоторое время, пытаясь прислушаться. Потом решила, что если гиды не реагируют, то все в порядке. Лодка вышла на середину Химкинского водохранилища, и здесь в безветрии стало совсем жарко. Впереди у берега Ева увидела множество лодок и поняла, что канал дальше отворачивает вправо. «Зайдем к скитальцам!» — громко распорядился Петропавел. «Ева, пройди-ка, пожалуйста, снова в укрытие. Это ненадолго. Речные скитальцы — сложный народец, но у их капитана передо мной должок. Не хочу, чтобы они тебя видели». Ева не стала возражать, тем более, что возникла потребность переодеться в легкую майку. Раздвинула циновку и, когда чуть наклонила голову, поняла, что ей не понравилось в этих белоснежных лайнерах. — Когда-то у вас была третья сестра, так? — подумала Ева. — Такая же, не отличишь, близняшка. — Пароход — октябрьская звезда. — Никого вы не отвезете в счастливое место. «Потому что это она! Ваша сестра-близняшка теперь слоняется по каналу! Ее призрак! Проклятый корабль!» А следующая мысль была совсем уж безумной. «А иногда вы ее прячете!» Ева развязала свой вещь-мешок. Чистая легкая одежда покоилась на самом дне. Грустно вздохнула и тут же улыбнулась, когда наткнулась на красное платье своей матери. То самое, в котором она пыталась танцевать тогда с Федором. Их единственный раз. Ева провела по платью рукой. Сердцу стало больно, и она снова вздохнула и снова улыбнулась. Снаружи доносились мужские голоса. Петропавел разговаривал с теми, кого он назвал скитальцами. «Правда странный народец». Петропавел говорил спокойно, а быстрая речь незнакомцев казалась то ворчливой, жалостливой, то огрызающейся. — Хорошо, и кто сейчас капитан? — сказал Петропавел. — Вот как. Ладно, я плыву с вами. Без оружия. Потом он перешел на чужую лодку и та отчалила. Ева вернулась к своему занятию. Видимо, чтобы добраться до необходимого, придется все вытряхнуть. Ну что же, давно пора перебрать вещи и сложить по новой. Небольшую пастерушку она устроила, воспользовавшись стоянкой, еще в Пирогово. Об утюге, конечно, не могло быть и речи, но Ева умела сушить и складывать вещи так, что они выглядели словно поглаженными. Она извлекла все свои пожитки, разделила на кучки, потом повернула весь мешок и вытряхнула его. «Что-то еще выпало оттуда, легонько звякнув опал. Ева с интересом присмотрелась, не сразу поняв, что это было. Потом она захлопала глазами. Теплая улыбка исчезла, едва родившись. Из вещмешка выпало то, чего там не было и не могло быть прежде. То, что не являлось ее вещью. Ева в растерянности нагнулась и подняла длинный шнурок. Повертела в руках, и ее взгляд застыл. Теперь улыбка, скривившая линию рта девушки, оказалась недоуменной. Эта вещь ей никогда не принадлежала. Но она, конечно же, узнала ее, совершенно не понимая, откуда она взялась. Это был ключ. Это был не просто ключ. Старинные обычай в Дубне требовал, чтобы молодые люди дарили своим избранницам замочки, ключ от которых оставляли себе. Своеобразный акт помолвки, признание в любви и серьезности намерений. Если свадьба состоялась, то замочки закрывали навсегда, прикрепив их к резному мостику памятника Ленину, мостику молодоженов, а ключики выбрасывали на дно канала. Если же помолвка расстраивалась, и счастливой паре не суждено было дать обед любви и верности перед темной водой канала, то молодые люди просто возвращали друг другу эти, потерявшие смысл, символы. Ключ, который Ева держала в руках, не выполнил своего предназначения. Помолвка расстроилась. Это был ключ Федора. Именно его Ева видела в Лас-Вегасе, когда они пробовали впервые танцевать. Ева надела красное платье своей матери, а ключ висел у Федора на шее. Ключ, связывающий его с другой. Тогда Ева это не касалось, несмотря на то, что они поцеловались. Тоже впервые. Но ведь потом... Вероника, кажется. Господи, да, конечно же, Вероника. Она была его девушкой. Из-за нее, как он считал... Федор избежал в рейс, чтобы разбогатеть и вернуться завидным женихом. Только ведь потом все поменялось. Так откуда же? Взгляд Евы потемнел. — Она ведь плохо обошлась с ним. — Вероника, — глухо произнесла Ева, — очень дурно. Она бросила его. Променяла на богатого купеческого сынка. Их Ева также видела в Лас-Вегасе, абсолютно довольную собой пару. И все это случилось не из-за Евы. Тогда еще Федор и расстройство нагрубил ей, а все, что произошло между ними, случилось потом, позже, и все поменялось. «Зачем же этот ключ? Почему?» «Ну, подожди», — мысленно остановила себя девушка. «Случайно вышло. Федор снял его и просто не заметил, как ключ оказался в моих вещах». Что ж, такое бывает, да вот только. Ева снова захлопала ресницами. В Лас-Вегасе ключ еще был у Федора, висел на шее. А потом произошла эта невероятная перестрелка, и тот, кого она увидела в следующий раз, уже не был просто пареньком из дубны, не был прежним Федором. И общего хозяйственного пространства, чтобы перепутать вещи, у них больше не было. И значит. Никакой путаницы. Ничем случайным тут и не пахнет. Ключ в мои вещи положили намеренно. Но кто? Когда? И главное, зачем? Ответ, конечно, был и был очевиден. Только Ева все еще пыталась избегать его. Ответа на вопрос, как ключ оказался в ее вещах. Федор положил его незаметно. Больше просто некому, но... Зачем? Что он хотел сказать? Если это шутка, то очень плохая шутка. Жестокая. Нет, он так не мог поступить. Но кто же тогда? Может, просто хотел, чтобы это побыло у меня? Но это не наша вещь. Зачем мне ключ, связывающий его с другой? Он все еще не может ее забыть и... Нет. то он бы сказал и когда он мог это сделать незаметно подбросить мне ключ в колокольне икши когда тащила его в полусознании или когда прощались в темных шлюзов решил отделаться от меня передумал и чтобы не объясняться нет этого не может быть он бы так не поступил со мной ведь виделись только что в лабиринте и вся нежность и признание и ведь он сказал что любит «Зачем же тогда?» «Там что-то еще. Что-то другое. Незаметно подбросить ей ключ этой самой Вероники, которая...» «Нет, он бы такого не сделал. Не поступил бы он так, только не Федор. Но вот же он, ключ!» Ева чуть повернула руку, и ключ блеснул, словно насмешкой, горьким укором из глубины ее ладони. Да, они виделись в лабиринте. Только ведь виделись не совсем точное определение. Это было как сон, как мечта, и... Ты ведь не знаешь, что видела в лабиринте. А если это была лишь часть его, та, которая по-прежнему любит, а сам он решил... Мысль, конечно, дикая, невероятная, но ключ то вот он. Он решил отказаться от меня. Что-то поднялось, и гнетущий занозой застряло у Евы в груди. Ее любимый. Нет, там что-то другое. Он никогда бы даже думать так низко, что угодно, но не это, не так. Не так. Горючо хрипло сорвалось с Евиных губ. В горле пересохло. Она крепко сжала шнурок в ладони. Пришлось кашлянуть. Потом ее пальцы расслабились. — Откуда ты взялся, Ключ? Тяжелым низким голосом произнесла Ева. «Что ты такое?» И тут же вновь услышала этот пустотный треск. Только теперь чем-то твердым водили не по полой трубе, а словно где-то внутри, где боль, по ее готовому застыть сердцу.